Глава 8. С женщиной как с прокурором. Всё сказанное вами обязательно будет использовано против вас. Неизвестный автор. Надежда Ромер. Я сидела в туалете, тише мыши, и слушала этот занимательный разговор. Значит, мы приманка? Ну, это ещё посмотрим, на какого же в целло ведь будем. Услышав, что дракон ушёл, я разогнулась и потянулась за травкой. Что ж, поглядим наследник драконов, на чьей улице перевернется самосвал с пряниками. Приманку решил из нас сделать. Ничего, вот дождемся отпуска. Я тебе открою новые горизонты подлости. А-а-а! Я бежала по лесу, что есть сил. Что за практика? Как я хочу обратно в академию? Сейчас за мной гналась толпа лапринов. А представителей этого маленького народца, проживающего во влажных экваториальных лесах Эрго, ничего не было известно, кроме того, что они обладают покосным характером. Мысли роились. Вот послал нас староста вернуть в форт один из защитных артефактов деревни, что был украден прошлой ночью. Артефакт мы выкрали обратно, но сделать это незаметно нам не удалось. А как спастись? Как теперь скрыться от лесного народца? Развернувшись и наплевав на лес и необходимость дозировать силу, я прошептала заклинание воспламенения. На маленьких плоских синих человечков с пушком полыхнуло огнём, и они шустро, несмотря на тонкие ножки, разбежались в разные стороны. Не стоит обманываться насчёт их милой внешности. За безобидным видом кроются острые зубы и ядовитая слюна. К тому же народец, оказывается, обладал способностью плести необыкновенно липкую паутину, которая сейчас и собирался пленить меня, запустив её в обход огня. Полыхнув ещё раз пламенем в преследователей, я понеслась прочь, оставив за собой очаг пожара. Своя шкурка мне дороже природы. Лаприным мчали следом, намереваясь меня схватить, но спасибо Тронцину, так просто им и не так вряд ли удастся. Перепрыгивая через лежащие стволы деревьев, я неслась прочь со всех ног, мечтая ничего себе не сломать. Вдали раздалось шипение. Пожар потушили водой. Это хорошо, значит, меня всё же бросились спасать. Прижимая к себе кусок на магичном дереве, я выбежала к обрыву над рекой. Вода быстрым течением проносилась мимо, ударяясь о камни берега. Ну что за неудачный день! Оглянувшись назад, Я заметила нагоняющих меня лапринов. Нет, ребята, не успеют. Понимая, что совершаю огромную глупость, собрала волю в кулак и бросилась вниз с обрыва. Течение подхватило меня и понесло вперёд, а я лишь старалась не наглотаться воды и не отпустить этот ненавистный артефакт. Но то ли река попалась слишком бурная, то ли я сама плохо плавала, только выныривать каждый раз становилось всё сложнее. А вода всё несла и несла меня вперёд. Вот воздуха стало не хватать, и показалось, что лёгкие сейчас разорвутся. Чувствуя, как сознание начинает покидать меня, я отметила, что течение реки несколько замедлилось. В этот момент меня снова накрыла волна, и пришла темнота. В себя я приходила с очень большим трудом. горло, нос, всё болело, словно их ободрали до крови. Голова гудела. Приоткрыв Вики, я узрела склонившегося надо мной Вилора. М, -м, М- простонала я: "Почему мне постоянно видятся кошмары?" А началось. Крикнул дракон, и каждое его слово отдавалось у меня в голове. "Вот неужели нельзя потише, изверг?" "Надя, как ты себя чувствуешь?" Послышался голос Славы, и я почувствовала на лбу прохладную руку младшего дракона, который моментально снял боль. "Спасибо", прошептала я. "Что случилось после того, как я прыгнула в воду?" "Мы тебя спасли", спокойно пояснил Велор. "Не нужно было тебе прыгать", сказал Слава. "Мы и так успели бы". "Нет, не успели бы", оборвал его Велор. "Это было мудрое решение, хоть и опасное". Придётся направить в академию рекомендации по поводу вашей подготовки, тем, что ты ничего не можешь, всё-таки делаешь тройку уязвимой, сказал наследник, выходя. У меня зачесались руки, и я бросилась вперёд, не сумев совладать с собой. Ребята схватили меня за плечи, не позволив двинуться. "Надя, начал Дима, пусти, я его удавлю. Вот что за гад!" Мою просьбу, естественно, не выполнили. Потрепыхавшись, Я смогла вырваться и отправилась на речку, надо остыть. Пока я не бросилась на противного ящера и меня не побили, раздевшись, погрузилась в тёплую приятную воду в гроте недалеко от нашей хижины. Блаженство, может, переселиться сюда и уйти от мужчин, рядом с которыми приходится спать. Правда, они хоть и храпят, но иногда во сне порыкивают или щелкают зубами. В первое время я даже просыпалась ночью от кошмарных звуков, а потом нормально привыкла. Наплескавшись вдоволь в прозрачной водичке и отмывшись специальной травой, я хотела уже вылезти на берег, когда заметила Вилора. Дракон пристально наблюдал за мной. Я на него зашипела: "Как ты посмел подсматривать?" Не было никакого сомнения, Вилор разглядел меня всю. Будь проклято его умение двигаться бесшумно. «А что у тебя есть такого, чего нет у другой женщины?» Поднял он бровь. «Хоть ты притягательна именно животной привлекательностью, магнетизмом, но не красавица. Так что не нужно скромничать и смущаться. Это тебе не свойственно». «Да откуда ты знаешь, что мне свойственно?» Психанула я. «Я знаю». «Так, значит». Совершенно спокойно я вышла из воды, не торопясь. вытерлась и надела чистую одежду. Все это время дракон, чуть склонив голову на бок, рассматривал меня. «Ты просто так зашел? На меня посмотреть?» «Нет, новости принес. Из-за того, что ты устроила в лесу пожар, народец лапринов требует разговора с тобой. Я пойду как охранник». «Опять новые знакомства с непонятными мне существами. Но не получается у меня общение с лесными пигмеями». «А отказаться?» Велор покачал головой. «Академии не нужны проблемы с лесным народцем. Придется идти. И радуйся. Тебя будет охранять один из лучших воинов Королевства Драконов». «Главное, очень скромный. Еще новости?» «В ближайшие дни мы получим инструкции, касающиеся того, откуда нам нужно доставить в форт новый артефакт». «Я, застегивая брюки, вопросительно подняла брови». "Прошлое не выжил после вашего совместного купания", пояснил дракон. "Какая неприятность! А, обязательно. Ни дня покоя". Едва я оделась, Велор стал и направился прочь. Особых реакций его тела на мою наготу я не заметила, и не то, чтобы меня это волновало, или я имела на него виды, но женское самолюбие было задето. "Велор", позвала я, зная, как его бесит, когда я к нему обращаюсь по имени. Он остановился, но не обернулся. «В следующий раз будешь подглядывать, сил не пожалею и сожгу тебя к черту!» Вилор обернулся, про черта не спросил, видимо, поняв смысл сказанного. Но глаза его сверкнули опасным огнем. «Не забывайся», — сказал он таким голосом, что меня страх пробрал до самых костей. Но взгляд я не отвела. Единственное, что у меня есть в этом мире, это я сама. и жить тут буду с чувством собственного достоинства, чего бы мне это ни стоило. Дракон начал приближаться ко мне, а я активировала щит от физических атак и приготовила заклинание возпламенения. Приблизившись практически вплотную, он оскалился, демонстрируя острые зубы. "Нахалка", протянул дракон, готово пожертвовать жизнью ради своих странных принципов. Последние слова змей буквально прошипел Ибо ничего человеческого в Велоре сейчас не было. Зрачки вытянулись. Кисточка на кончике хвоста из милого пушистика превратилась в грозное оружие. Страх сдавил горло. Сила, исходящая от Велоры, подавляла, пугала, деморализовала. Да, задрала я подбородок. Ещё и дура. Так я и подозревал. Хмыкнул я Щер и, развернувшись, ушёл. Ну и кому я что доказала? Почему-то у меня создалось впечатление, что дракон остался очень доволен мной. А я не то, что ничего не выиграла, но и действительно чувствовала себя дурой. Несмотря на то, что дракон являлся божьим существом по своей натуре, он тоже в каком-то роде был тварью. Прикрыв глаза, я облокотилась на валун. К лесному народу мы отправились на следующий день. За последние сутки наши отношения с Велором достигли критической точки. Я не могла находиться рядом с этой божьей тварью. Когда вернулась с купания, меня просто трясло, и физически, и морально. Жестокий гад. Вот кто действительно должен быть королём. Ребята, почувствовав моё состояние, ещё на реке встретили меня с тревогой на лицах. "Наде, что у вас там случилось?" Велор вернулся довольным и злым. "А тебя трясёт?" "Сполошился, слава." «Где он?» – нервно огляделась я. «На охоте», – ответил оборотень. «Он там ничего с тобой?» «Нет», – воскликнула я, едва поняв, на что намекает оборотень. «Мой брат никогда бы не пошел на насилие», – бросился на защиту Дима. «Когда твой брат вернулся, в нем осталось мало человеческого, им полностью владело животное». «Прекратите говорить об этом», – потребовала я. «У нас с Вилором все хорошо». Естественно, он сказал. Ребята мне не поверили. Они обсуждали между собой очевидный факт. Наша неприязнь в разы усилилась, и не понимали причины. Вот только никакого всё хорошо на самом деле не было. Если до этого с драконом мы худо-бедно уживались, то теперь с трудом переносили друг друга. Если у меня по отношению к нему возник целый коктейль чувств и ни одного хорошего, То старший дракон, по словам Димы, изо всех сил сдерживал своего зверя, чтобы не порвать меня на клочки. Зверю нужно либо подчинить сильную самку, либо устранить, чтобы не досталось никому. А человеческая половина Велора продолжала меня презирать, совершенно не переносила и подавляла звериные инстинкты. Вот так мне объяснил ситуацию Дима. Поэтому сейчас я и Велор избегали общества друг друга как могли. Ну вот неприятность. Нужно было выполнить миссию по переговорам с Лопринами. Маленькие человечки в пушистых юбках из перьев встретили нас на выжженном квадрате размером 4 м на 4. Хорошо я постаралась. Вперёд вышла маленькая женщина, но могу я ошибаться, и я двинулась ей навстречу. Обменявшись приветствиями, мы приступили к разговору. Ты сожгла деревья? Чего лукавить? Я Это нарушение договора с нашим народом. Не трогать в лесах территории лапринов. Откуда я о нём должна знать? Меня не посвятили в все знания. Мы знаем, и поэтому предлагаем обмен. Ты исправишь зло, которое причинила. Расчистишь квадрат и посадишь семена. Что мы тебе дадим? Я облегчённо вздохнула. Всего-то. Согласна. Значит, когда звёзды начнут светить ярче, мы придём, чтобы получить плату. Я кивнула. Как на земле росла и убывала луна, так и здесь увеличивалось и уменьшалось свечение звёзд. Народец ушёл, передав семена, а я осталась осматривать полянку. Валяющиеся деревья, сажа, зола, выжженная поверхность предстояло много работы. Ну хоть отвлекусь от проблем с велором и перестану беспокоиться. Без ребят не обойтись, пришла я к очевидному выводу. А звёзды уже начинали разгораться.